Неизвестное пространство, неизвестное время. Очнувшись, я вздохнул, узнав знакомое ощущение бестелесности. Последнее, что я помню, так это то, что, удалившись от казармы, устроился в деревне на постой. Тогда уже стемнело, и я лег спать. А очнулся уже тут. Да что опять? Исследователь АУ. Здесь я Федор!» Угу. Объясни мне к создателю, что это все было. Сам сказал, что благодарность а тут, что Мне, между прочим, стало нравиться в том времени, да и тело устраивало. Даже полгода не прожил. Или ты меня вернешь в тело Михаила? Нет, извини, но чтобы пообщаться тут, нужно вырвать твою душу из тела. Не я установил эти правила. Я отправил тебя на сто лет в прошлое вопреки твоему желанию. Признаю, это был сбой. Не скажу, что этот сбой меня сильно расстроил. Ладно, выкладывай, почему пообщаться захотел? Нужна твоя помощь. Я не могу влиять на миры и людей, только на души. Ты был моим учебным материалом. Я молодой получал опыт ближе к делу. Я совершил ошибку. Отправил в один из миров свой аватар, свою копию и наблюдал за тем, как тот себя начал вести, вживаясь в местную жизнь. Мне это сильно не нравится. Он убивает, происходят массовые жертвоприношения, и все это отдача идет на изнанку мира. Мне больно. Он вредит не только пространством изнанки, но и мне. Нужно его остановить, убить. О, нет, лишь отправить обратно. На самом деле это несложно, нужно лишь срубить ему голову, и аватар вернется ко мне. Хмм, как-то неубедительно. Не знал, что приближенные к создателю способны лгать. Может, другую версию придумаешь? Меня сложно назвать спасителем мира. Хм. -м. Хорошо, Федор, считай, подловил. Теперь правда. Одной из моих наложниц случайно попал в руки артефакт переселения душ, и она Так, стой. Не знаю как, но я чувствую ложь. Ты опять мне лжешь. Я не лгу. Проверим. Почему ты каждый раз меня отправлял на корейскую войну? Это случайность? С вопросительными интонациями сказал тот. Ложь. И еще! твоя манера говорить, построение фраз при общении. Ты кто такой? Где исследователь? Голос похож, но ты не он. Я неизвестно не договорил, и меня куда-то резко понесло. Вспышки не было, не вырубило. Не знаю, сколько я висел в пространстве, но снова закрутило, потом замерло. Непонятно, как я это чувствую в полномгледе, да еще без тела. И снова раздался голос. «Здравствуй, Федор. Надеюсь, в этот раз я с настоящим исследователем говорю. Теперь да. Одна из моих младших сестренок взяла артефакт перемещения душ и поиграла. Еще и в записи моих исследований залезла, где ты занимаешь первое место. Молодая, 140 лет всего, 10 по вашим земным меркам. Просить прощения не буду. Это ваша людская придумка. Мы не просим, мы берем. Да. Младшие сестрицы они такие. После них хоть потоп. Я вижу, ты знаком с моей проблемой. У меня сестёр 212, а присматриваю за ними я. Пока в одном месте слёку успокаивал, другая поиграла в лаборатории в мое отсутствие. В тело Михаила меня уже не вернуть. Сестрица отправила твою душу в хранилище. Прошло почти 100 лет. Я не сразу обнаружил, где твоя душа. Для тебя эти годы как миг пролетели. Могу отправить в тело Михаила в другом параллельном мире или в союз хочешь. Давайте в союз. В этот раз в сороковые годы. парнишку, который при смерти. Не хочу лишать жизни детей, только те, что уходят за грань, желательно с полностью здоровым телом. Утопленники? Хм. Я тебя понял. Есть тут один из параллельных миров. 1948 год, лето. История полностью повторяет историю твоего родного мира. Тебе понравится. Это наша последняя встреча. Возможно, после смерти твоя душа автоматически переместится в хранилище душ. Если вспомню о тебе, пообщаемся. Прощай, следователь. Прощай, Фёдор. Дальше закрутила и завертела, после чего последовал удар с потерей сознания. Надеюсь, тело мне действительно достанется подходящее. Задергавшись, я попытался всплыть, но что-то давящее на ноги не давало мне это сделать. Вода хлынула в лёгкие и желудок. До поверхности полметра. Вон солнце светило, но всплыть я не мог. Как не работал руками, дергаясь и захлебываясь. Резко присев, я ощупал ноги. Руки были связаны спереди. К ним было привязано что-то железное. На одной силе воли, сдерживая спазмы, я ухватился за корневище на дне и потянул тело ближе к берегу, в тени, где, как мне показалось, была крона дерева. Пару метров полз по поднимающемуся дну и встал. Моя голова оказалась на поверхности. Вот тут мне действительно стало плохо. Кашлял, выплевывал воду. Спазмы так и крутили тело. Чуть снова не захлебнулся. и тут услышал удивленный возглас на берегу на таком знакомом западноукраинском суржике. "Михайсь, ты глянь, москаль, которого мы утопили, выплыл. Не, не стреляй, шуметь нельзя. Ты штыком его, штыком». Бандеровцы", прохрипел я и нырнул, уходя от удара штыка винтовки Мосина, опознал ее боковым зрением, сидя на дне, все равно никуда не денусь из-за груза на ногах. Я разрывался от мыслей, но главное было в том, что исследователь точно гад Я дергал веревки на ногах. Черт с ними с руками, потом развяжу. Главное ноги освободить. Тут между боком и рукой протиснулся штык и ствол винтовки. Михась все пытался меня найти и достать в воде. Зажав ствол под мышкой, я резко дернул, и тот, видимо, упустил приклад. Я дернул ему плечом ещё раз, и винтовка опустилась на дно, а узел стал поддаваться. Легкие горели от недостатка воздуха и недавних спазмов. Было очень плохо, но я не унывал. Наконец верёвка поддалась. Рывок, и ноги освободились. На на дне винтовку и схватив ее, её оттолкнулся и отплыв на пару метров в сторону, быстро вынырнул и сразу снова нырнул, успев глотнуть воздуха. Дальше присев, перекинул винтовку так, что палец лег на спусковой крючок. Снова всплыв в другом месте и дернув головой, вода заливала глаза. навел ствол на двух бандитов полувоенной форме, что смотрели на меня, и нажал на спуск. По второму, у которого немецкий карабин в руках был Ага, Ствол на камыши направлен. Он думал, я там в следующий раз всплыву, а я обратно вернулся. Грохнул выстрел, и он выронив оружие, упал. А второй, оружие которого я, видимо, позаимствовал, присел, схватив карабин. Черт, я надеялся, тот убежит. Опытный сволочь, знал, что не успею я стреленную гильзу выбить и взвести затвор. Пришлось снова нырять. Отплыв, я присел и стал зубами рвать узел, развязывая его. Поддался тот не сразу, но я смог освободить руки. Они как-то наспех связаны были. Не скажу, что профессионал вязал. Дальше стал уходить выше по течению, отталкиваясь от дна. Винтовка не давала всплыть, при этом я одновременно выбил гильзу, вставив новый патрон. Подобравшись к берегу и стараясь не волновать воду, я выглянул, держа винтовку и прижимая приклад к плечу. Однако убитый лежал на берегу, а того первого не было, и карабин пропал. Я тряхнул головой. Слышал плохо из-за попавшей воды, но вроде тихо. Вообще речка, где топили паренька, в тело которого я попал, была узкой, метров десять от другого берега, но глубокой, больше двух метров. Речка протекала по лесу, бурелом на обоих берегах. Осторожно выбравшись на берег, я осмотрелся. Все так же тихо. Прислонив винтовку к стволу ближайшего дерева, начал прыгать на одной ноге, заодно борясь с незнакомой координацией. Но я опытный, быстро осваивал тело, потом и из второго уха вытряхнул воду. Стало заметно легче. Пересчитал патроны в магазине винтовки: Три. и один в стволе. Я пробежался вокруг, но все тихо. Бандит Михась явно сбежал. Пока на открытую местность к телу убитого я не выходил. Его тело можно использовать как приманку. Тем более на берегу у кустов лежали два германских армейских ранца. Сомневаюсь, что тот бандит бросит свои вещи. Значит, точно где-то и держит место под прицелом. Понять бы где. Мест с позициями для стрельбы тут множество. А же я осмотрел себя. Значит так, брюнет, лет 12 примерно. Одет в черные широкие штаны, хотя, может, темно серые из-за воды цвет поменяли. Высохнут, точно скажу. Светлая рубаха. Ремень на штанах карманы пусты, ноги босые. Если обувь и была, я думаю, так и есть, подошвы нежные, не привык парнишка без обуви ходить, то ее бандиты сняли. Расстегнув ремень и стенув штаны, осмотрел плавки. Вполне приличные такие плавки, не трусы. Под рубашкой майка. Сейчас это все мокрое. Однако нужно действовать, найти Михася. А вообще все же исследователю я благодарен. Отправил меня именно туда, куда и нужно. Я даже мечтать о таком не мог. Скоро снова Сакуру увижу. Если это действительно сорок восьмой год. Всего лишь два года ждать. Люблю я свое судно. Спасибо ему. Играть против лесного брата, который знает тут каждую тропку, я не стал. Поэтому искать его даже и не думал. Он нашёл отличную позицию на дереве в 200 метрах от трупа на берегу и, положив винтовку на ветку, стал ждать. Поглядим, кто кого. Кстати, патроны я достал и просушил и вставил на место, надеясь, что не подведут после купания. Да и выстрел с водой в стволе, произведенный в отчаянии, к счастью, винтовке не навредил. Изредка поглядывал на солнце, отслеживал время. В этом теле я оказался часов в 11 дня, а сейчас время уже час. Но берег пуст и тих. Я был уверен, что бандеровец где-то тут. Их натуру я знал хорошо. Вещи он не бросит, значит, появится. Нужно ждать. И я дождался. В пять часов вечера уловив движение. Один из ранцев вдруг свалился. Он был прислонен ко второму, а тут взял и упал. Зрение у парнишки в тело которого я попал было превосходным, и несмотря на 140 метров дистанции, он рассмотрел палку с сучком на конце, высунувшуюся из кустарника. Этим сучком Михась, я уверен, что это он. пытался подцепить лямки ранца, оставаясь в невидимости. Я прицелился туда, где должно быть его тело, и трижды выстрелил, а потом и четвертую пулю послал. Быстро скатившись по веткам вниз, позиция моя раскрыта, побежал к речке, переплыл ее, и дальше стал подкрадываться к кустарнику. Игольчатый штык винтовки я до этого убрал, а теперь вернул на место и двигался вперед, готовый ударить. Вот и кустарник. И ноги обутые в сапоги из него торчат. Даже гвозди блестят своими шляпками на подошве. Наши сапогито. Размахнувшись, я метнул винтовку как копье, и та, пролетев метров десять, вошла в спину Михася. Грохнул выстрел, раздался стон. Ноги чуть подергались, и всё стихло. Винтовка, покачиваясь, так и торчала в теле. Не зря метнул. Тот, видимо, был ранен, ждал меня, а пуля над плечом свистнула. Рисковать я все равно не стал. Чуть подождал и подкрался сбоку. Точно убит. Стаф уже уверенно, я выдернул винтовку, убрал штык, вытерев его, достал из карманов мехася патроны, подсумков не было и перезарядил оружие. Потом подобрал немецкий карабин и дозарядил его. Ну и начался обыск. Кстати, нашёл полуботинки, мой размер. Видимо, раньше принадлежали парнишки. На берегу на песке носки лежали, тоже теперь мои. Надел обувь, а то неудобно и продолжил досмотр. Пачку денег в карман убрал. Хотел продолжить, как тихий голос негромко сказал. руки держи на виду. Я так в согнутой позе и застыл, лишь глаза скосил. Сзади подходили двое в форме МГБ. Фуражки точно их, но сверху камуфляжные костюмы. В кустах явно еще несколько бойцов страхуют. Подойдя, один достал из-за ремня ТТ, что я нашел в кармане Михася. Карабины винтовку убрал в сторону, после чего отвел к кромке воды. И пока другие бойцы рассыпавшись, все осматривали, этот, что меня за плечо держал, спросил: "Ты кто? Не знаю. Поясни." Эти железку к ногам привязали, утопить решили. Видимо, по голове дали. Ничего не помню, очнулся в воде, захлебываясь. Связали плохо, развязался и всплыл. Они меня пытались штыком достать, стрелять почему-то боялись. Я винтовку вырвал и того на берегу застрелил. Этот второй его карабин схватил и бежать. Сам я под водой прятался. Вещи его на берегу, решил, что он их не бросит. Вон там на дереве, в 150 метрах, занял позицию и дождался. Он пытался палкой ранец вытащить. Я всю обойму по кустарнику и выпустил. Понятно, это на твои выстрелы мы моновелич. А еще один. Это он выстрелил, когда я подкрался, метнул в него винтовку, как копье. Патронов-то не было. Вот он и стрельнул. Дальше добычу, то есть трофеи стал собирать. Это святое. Только память у меня чистый лист. Помню все только с момента, как ввязался. А по речи этого и не скажешь. Я прошлое забыл, но не все. беседу поддержать могу. Ну-ну, проверим. Комин, веди этого к машине. И руки свежи, похоже, шустрый. Тут раздался возглас от бойца, что ранцы осматривал. Тот держал в руках найденные пачки банкнот, обвязанные банковскими лентами. Тут только треть, осмотрев находку, сообщил командир осназа МГБ. Видимо, остальное унесли другие члены банды, разделились. Меня быстро обыскали, снова освободив карманы и повели куда-то в лес. Руки за спиной связали. опытные. Я же был недоволен собой. Мог бы и догадаться, что так будет, если бандеровцы шуметь опасались. Надо было хватать все и бежать. С той суммой, что нашли бойцы, я мог везде устроиться. А сейчас предстоит допрос, который чертова знает, чем закончится. Это в будущем в фильмах сотрудников комитета выставляли жесткими, но справедливыми людьми. А я воевал и уже видел их работу. Можете поверить, на возраст они не посмотрят и будут ломать так же, как и взрослых. Чую, меня тоже за бандеровцы приняли. Может быть, за сына или приспешника. Идти пришлось довольно долго. Я изредка поглядывала сопровождающего, но возможности для побега тут не дал. Да и со связанными руками сложно победить опытного бойца. Добрались мы до лесной дороги, немного промахнувшись мимо стоявших на ней машин. Две полуторки было и ГАЗ-67 со снятым верхом. У машин скучали три водителя с оружием в руках. Опытные, сразу засекли наше появление, но, опознав, расслабились. Это кто? спросил один из водителей на погонах у которого были старшинские полосы. «Сесть на корточки", скомандовал мне сопровождающий, когда довел до машин. Потом объяснил водителям, что произошло и что вроде как я наш, но слишком непонятен. Может, я тоже в банде, добычу не поделили. Теперь хоть стало понятно, в чем меня подозревают. С непривычки ноги стали быстро затекать, поэтому я плюхнулся на задницу поджав ноги и не обращал на окрики бойца внимания. Боец, убедившись, что его слова меня не волнуют, подошел, перекинув ППС в левую руку, и правый пытался меня поднять, ухватив за ворот рубахи. Не получилось. На корточке я отказывался садиться, как ему надо было. Да брось ты его, вон наши уже идут, посоветовал старшина. Скоро действительно подошли два десятка бойцов. Что-то маловато их на два грузовика. Меня закинули в кузов, стенки у кабины приперли, посадив на пол, и мы поехали. Потом остановились, подобрали еще одну группу. Кузова у машин открытые, и теперь понятно, почему их столько было. Ехали недолго, грузовики остановились, бойцы стали повыскакивали и, выстроившись в цепь, занялись прочесыванием леса. Я это видел, потому что меня пересадили во внедорожник, и мы поехали дальше. Через полчаса въехали в городок, а на въезде указатель с названием города был знакомый. Я тут воевал. Теперь хоть знаю, где нахожусь. Это был Ковель. Действительно, запад Украины, как я и предполагал. Я с интересом изучал быстро восстанавливающийся город. Несколько новых домов уже стояло. Видел группы немецких пленных. Они разбирали завалы и копали котлован для еще пяти домов в ряд по улице. Пыли тут хватало. Покрутившись по улицам и срезав дорогу через стройку, мы подъехали к зданию местного управления МГБ. Меня вывели из машины за шкирку и, заведяв здание, направились наверх. Там через двух местных сотрудников довели до кабинета следователя, видимо, дежурного, посадили на стул. Один боец встал у меня за спиной, а второй вышел. Кабинет был пуст, видимо, хозяин пошел искать. Вскоре он вернулся с лейтенантом, судя по количеству звездочек на погонах. Последний, видимо, выходил покурить. Это можно было понять по фуражке, оставленной на столе, и свежему запаху табака. Боец по кивку следователя вышел. Лейтенант достал два чистых листа, положив на стол Потом прочитала рапорт о моем задержании, чтобы в курсе быть. Удивленно похмыкал, посмотрел на меня и спросил: "Кто такой? Как зовут? Не помню". "Угу, совсем ничего", как отрезала. "Хорошо, что говорить не разучился. Есть какие мысли?" "Мм, спать хочу и есть, хотя немного подташнивает. Видимо, удар по голове сказывается". "Речь у тебя чистая, москвич?" "Не помню". Вздохнув, тот снял трубку телефона и куда-то позвонил. "Алло, дежурный?" Следователь МГБ Совелев. У вас там не числятся подростки пропавшие? Ага, лет 12. Так, так, так. Да, темно серые брюки, белая рубашка, волосы темные, глаза карие. Все сходится. Да, можете забрать пропавшего. Говорит, что память потерял. Это пускай врачи решают. Да, жду. Положив трубку, тот сказал: "Что ж, теперь знаем, как тебя зовут. Андрей Тополев. Твои родители, как прибывшие специалисты, помогают восстанавливать страну. Вспомнил что? Нет, покачал я головой. Отец у тебя инженер, мостостроитель, а мать учительница в школе. Вспомнил. Вы тут в Ковеле проживаете. Вспоминай давай. Извините, не помню. Хм. Может, вспомнишь, как родители погибли? Их расстрелянную машину неподалеку от инкассаторской нашли. Водители твои родители погибли. Милиция, что ищет бандитов, уже в курсе, что ты с ними ехал. Стройбригада сообщила. Вы тут в Ковеле жили. Не помню. Надеюсь, врачи действительно помогут. Идем, провожу тебя вниз. Сейчас за тобой придут. Рапорт я изучил и состава преступления в твоих действиях не вижу. Самозащита. Бойцы подтверждают твой рассказ. Гильзы под деревом и диск колеса в реке с веревкой тоже нашли. Неплохо ты повоевал. Сам горжусь. Следователь развязал мне руки, и, разминая кисти, я направился следом за ним на первый этаж. Там пришлось подождать почти полчаса, пока не прибыл рядовой сотрудник милиции. За это время следователь и дежурный под видом дружеской беседы все выпытали, что я помнил с того момента, как оказался в воде. Я особо и не скрывал, все описал. Рассказ довольно логично ложился на ту историю, что я выложил, так что меня даже похвалили за смекалку. Хотя за то, что я выслеживал бандита укорили. мол, сразу надо было бежать и звать на помощь. Подумав, я решил объяснить, что принял свои желания за охотничьи инстинкты, вроде съели. Тут пришел сотрудник милиции, И меня забрали. Тот оказывается пешком шел. и хотя идти было недалеко, пару минут такая длительность настораживала. А может, никого не было под рукой, и как освободился, его направили за мной вполне себе версия. Дальше меня опросили уже двое оперуполномоченных. Все рассказал, заодно узнал, в тело кого попал, а то только имя и фамилию знал. Тополевы были из Москвы. Отец два года назад демобилизовался. Он был военным инженером, специалистом по железнодорожным мостам и восстанавливал страну. В Ковель семья Тополевых приехала год назад. Вблизи этого города нужно было быстро возвести 6 железнодорожных стальных мостов. Три закончили, сразу два следующих делали. Приехали не навсегда, в длительную командировку, поэтому квартира в Москве за Тополевыми сохранена. Сегодня воскресенье было. Отец посетил одну стройку, ну и взял супругу и сына просто развеяться. Да и сына на рыбалку свозить На реке, где строился мост, был отличный клёв. А возвращаясь, они попали под обстрел. Случайно. Целью бандитов была инкассаторская машина. Но это еще не все. Андрей не был единственным ребенком. У него была младшая сестра девяти лет, Ксения, и младший брат четырех лет, Александр. Вот их, к счастью, в машине не было. Сестра была в пионерском лагере, сейчас середина июня, а младший брат не поехал. Его просто не взяли, наказали за то, что поджег деревянные ворота соседнего дома. Спички детям не игрушки. Тополевы снимали дом, и Александру с соседкой осталось во время поездки. Да и сейчас там. А вот Ксению должны привести. Пионерский лагерь не так далеко, километрах в семидесяти. Еще одна новость. Дети Тополевых полными сиротами не остались. У них была бабушка со стороны отца. Бабушка со стороны матери пропала без вести на оккупированной территории. Вроде как всю деревню уничтожили каратели, сожгли в амбаре. Телеграмму матери отца уже отправили, ожидали ответа. У меня было множество вопросов, ответы на которые я не смог получить. Если Андрей ехал с родителями в служебной машине отца, то как он у бандеровцев оказался? Они сами его из машины вытащили и с собой увели, что я считаю глупостью, или тот бежал от стрельбы, видя гибель родителей и в лесу случайно встретил с двоих. На это мне так ничего и не ответили, не знали. На другие вопросы тоже. Сейчас меня сначала в больницу отвезут. А потом отправят к дому, что снимали тополевы. Соседка пообещала, что присмотрит за нами, пока не прибудет бабушка. Тут пока такой строгости нет, что обязательно в детдом. Спокойнее было, люди отзывчивее. Кстати, единственный родственник тополевых, их бабушка, проживала в Подмосковье. А в больницу пришлось задержаться на ночь. Осмотрели, ощупали и признали здоровым. Множество синяков и садин не в счет. Только вот память повреждена. Написали диагноз амнезия. Причем провели исследования. Школьную программу я не забыл. Хм. А в школу я вряд ли пойду, предпочту сдать экзамены экстерном. Да и в армию не хочу. Служил много раз, желания все повторять нет. Так что институты военные ока федераль видится мне единственной возможностью свести к минимуму мое общение с советской армией. Утром ближе к десяти, я даже успел позавтракать манкой. Меня выписали, забрала соседка Тополевых. С ней был и Александр А моим диагнозе уже все знали, даже младшему братишке все объяснили. Тот на ходу держа меня за руку, все заглядывал мне в глаза сосредоточенным взглядом, в котором было удивление и неверие. Соседка Мария Сергеевна, дородная, много повидавшая женщина лет сорока, сообщила, что Ксению сегодня привезут. Телеграмма от бабушки пришла, та выезжает за нами. Кстати, Андрею было не двенадцать, как я ошибочно решил, а тринадцать лет и два месяца. В четвертом классе он отучился. пятый перешёл. Нужно забрать в табели оценок его и сестрички. Она в 7 лет в школу пошла, в третий класс перешла. Об этом, с Марией Сергеевной я тоже поговорил. Мы по пути домой в школу и завернули. Директора не было, но завуч оказался на месте. Она меня опросила, очень опечалилась, что я ничего не помню, но обещала завтра все подготовить. Все же мать Андрея у них работала, и о ее гибели знала. Так и добрались до дома Тополевых. Извините, Мария Сергеевна, но я считаю себя вполне взрослым. Мы с братом пока будем жить в своем доме. Ты же памяти лишился, возмутилась та. Памяти, но не разума. Тем более вы можете в любой момент прийти и проверить, как мы. Уговаривал долго, но все же смог. В общем, небольшая деревянная изба на две комнаты на окраине Ковеля и была местом проживания семьи Тополевых. Инженер да еще мостостроитель, профессия уважаемая. Квартиру им давали, но отец Андрей решил взять сельский домик, снял у хозяев, оплата шла с работы. А причина банальна. За околицей протекала речка, где отец и сыновья Тополевых любили рыбачить, да и огород пригодился. В стране ведь голодно. Они были большими фанатами этого дела, это я про рыбалку. Кстати, я тоже люблю рыбалку, но не с такой страстью. Соседка показала мне дом. Сашка тоже все показывал, знакомил. кто где спит, что где хранится. Потом Мария Сергеевна убежала. У неё самой четыре половкам. А я стал готовить в печёный обед. Припасы нашел в подполье. Хватило испечь хлеб и сварить щи, заправивших тушенкой. В подполье аж пол ящика было. Ну и стал осматриваться, вещи перебирать. Нашел два чемодана, стал укладывать вещи свои, Сашки, и Ксении. Одежду родителей или продам, или по соседям раздам. Не решил еще. Баньку затопил, то есть занимался обычными делами по дому. Сашка от меня не отходил, помогал под руку лес. Я его покормил, потом в бане намыл, в чистую одежду переодел. Соседка прибегала, к рынку молока принесла ей десяток свежих куриных яиц. Убедилась, что у нас все хорошо, даже вещи собраны. Всплакнула, пообещала посетить баньку вечером. Я пригласил подтоплю. И снова убежала. Бабушка прибудет дня через четыре, а то и пять, не раньше. И нужно решать, что делать. Меня беспокоила Ксения. Сашка ладно, он еще маленький, не поймет». Но Ксения девочка умная, раз ее в семь лет в школу отправили. Моторика движений привычка говорить, да все может ей показать, что я чужой. А я подстраиваться тоже не буду. Так что ей или придется привыкнуть ко мне новому, или все же поверить, что эта амнезия сказывается. Насчет бабушки я не переживал. Та внуков больше года не видела, а за это время дети сильно меняются. Ксению привезли в четыре часа вечера. Та сразу бросилась меня на грудь. Веки были красными. Но сейчас слез уже не было, все выплакало. Видать, ей сообщили о гибели родителей, обняв ее, я успокаивающе забормотал разную чушь. Ну а чтобы отвлечь, занял работой. Для начала погнал в баню, выдав чистое полотенце и свежее платье. Потом накормил щами, дополнительно яичницу в два яйца сделал глазунью. Ну и велел собирать вещи, отбирать, что с собой возьмём. Следующие четыре дня пролетели довольно быстро. Прошли похороны, тяжелый день, и приехала бабушка Мы ее встречали на вокзале, уже знали, когда прибудет. Телеграмму от нее получили. Более того, я даже купил билеты купейные до Серпухова. Именно оттуда она и приехала. Несмотря на плотную опеку соседки, я смог неплохо развернуться. Большую часть из одежды родителей мы просто раздали по соседям и знакомым. Жили люди бедные, такая помощь была очень, кстати. Я нашел тайничок с деньгами, видимо, запасы тополевых, прибрал их. Помимо этого, смог достать оружие. А просто сбегал в леса и собрал, что нужно. Нашел Вальтер и ТТ, а в блиндаже, полуразрушенном разрывом артиллерийского снаряда и патронах пистолету. К Вальтеру всего один магазин, штык-нож от германского карабина, пару ручных советских гранатов один. Ничего больше не брал, только то, что в багаже можно спрятать. Что интересно, во время одной из таких прогулок я случайно на лагерь бандеровцев набрел, ну и закидал их гранатами. Как раз нашел ящик оборонительных. Потом добил подранков и собрал трофеи. Часть закопал, законсервировав. Теперь патронов в квольтеру было немало. Еще заимел три пистолета: польский виз и два параболума. Один в редкой комплектации с удлиненным столом, артиллерийский. Теперь как бы это все в чемодане спрятать? А большую часть добытых с бандитов денег я убрал в тонкую стопку банкнот, что нашел в тайнике тополевых. Бабушке нас содержать и кормить, и такая помощь будет серьезным подспорьем. И вот поезд остановился, обдав нас паром. Номер вагона мы знали. И Ксения первая рванула к бабушке. Мы за ней. Нас сопровождала соседка. В общем, после объятий, поговорив с Марией Сергеевной, мы направились к району, где проживали. Вещи бабушки я нес. старый потрёпанный саквояж. Саму бабушку можно назвать божьим одуванчиком. Я вообще удивился, как она дорогу выдержала. Ну ничего, ужин готов, банька натоплена, ждет гостей. Ей только сейчас сообщили о моей амнезии. И она лишь качала головой, горестно глядя на меня. Ну а вечером, перед тем как ложиться спать, назад мы отправляемся завтра, не зря я билеты купил. Я передал бабушке все деньги, что якобы были в тайнике тополевых. Судя по её заблестевшим глазам, правильно сделал. После этого мы легли спать. С момента гибели родителей Сашка спал со мной, а Ксения легла с бабушкой. Завтра рано утром вставать, нужно выспаться. Следующие полгода пролетели довольно быстро. В школу я так и не пошел. Смог убедить бабушку, что мне это не нужно, и весной сдам экзамены за десятый класс. Я устроился на работу в железнодорожное депо Слесарем. Ведь маленькая пенсия бабушки только и могла, что прокормить нас, а тут еще одевать, в школу и детсад собирать. В общем, моя зарплата вполне пригодилась. Работа на полставки только до обеда, так что времени хватало заниматься и другими делами, рыбалкой. На льду сетями рыбу поднимал. На охоту ходил, купив с рук двустволку 20-го калибра. Мы жили в старом доме, который градоначальство вскоре собиралось снести, чтобы выстроить тут новый район. Это было двухэтажное здание, многоквартирная хибара. Мы жили на первом этаже. Отопление печное. Квартирка двухкомнатная. Водопровода не было. С колонки я воду носил. Туалет снаружи, обычный скворечник. Была общественная баня, куда ходили раз в неделю. При этом жили мы хорошо, даже получше некоторых соседей, да и весело. Трагедия произошла на Пасху. Бабушка как раз куличи затеяла печь. Она была верующая и ходила в церковь. Мы там тоже бывали из любопытства, а я отправился на рыбалку. Мы хотели рыбных пирогов испечь. Я ещё засветло ушел. Сенья отвела Сашку в садик это ее обязанность, а сама отправилась в школу. Вернулся я домой в 10 часов дня с узанкой рыбы. Уже снег сошел, и еще было грязно, вода мутная. но наловить рыбы смог. Часть бабушка раздаст по соседям, а две отнесет в церковную столовую. Но вернувшись, я застал в нашей квартирке плач и увидел участкового милиционера. Бабушка с двумя соседками куличи лепили, яйца красили. Так вот она присела на стул, прикрыла от усталости глаза и больше не открыла. Видимо, сердце не выдержало. Мы всего восемь месяцев с ней прожили. Вот так мы и стали полными сиротами. Рыбу забрал кто-то из соседей, а я размышлял В дом я не хотел да и Ксюши с Сашкой такой доли не желал. Будет у них семья, а это я. Четырнадцать мне три дня назад исполнилось. Обдумал я все и быстро принял решение. Я на следующей неделе и сам планировал покинуть Серпухов, добраться до Владивостока, а там и до Южной Кореи. В общем, хотел снова американцам надавать по любимому их предмету по кошельку. Но не мог я себе отказать в таком удовольствии. Угоню борт с золотом и второй с печатным станком. Можно передать его китайской триаде, и результат шокирует. Изучат станок, скопируют его и начнут печатать деньги в промышленных масштабах. Это всегда сильно било по США. Так что повторить это я с большим удовольствием. А на следующий год, в пятидесятом, угоню Сакуру. Там у меня все отработано. Бабушке я уже намек дал, мол хочу побывать в Сибири, найти женьшень, подзаработать охотой. Пару месяцев меня точно не будет. Сумму для проживания на лето мы немного скопили. Так что мое отсутствие сильно по ним не ударило бы. А тут такая трагедия. Жаль, старушка мне очень нравилась, хотя и очень набожная была. Отдав соседям часть денег на организацию похорон, я побывал на вокзале, купил билет до Москвы на завтра, на проходящий вечерний поезд. Два билета. Сашка по возрасту может без него ехать. Ксения вся в слезах подбежала и прижалась, спрятав лицо на моей груди. Не волнуйся, я уже нашел выход. В детдом мы не поедем. Я решил не отказываться от своих планов в Корее. Год мы вполне сможем прожить в Маниле. Потом угоняю Сакуру и все, отправляемся в кругосветное путешествие. А там изучение подводного мира, поиск и подъем ценностей затонувших судов, что где находится, мне известно. Ну а так как брата и сестрицу бросить я не мог, прикипел к ним душой. то недолго думал, брать их с собой или нет. Возьму. Я немало своих детей вырастил. вообще в союзе жить мне не понравилось. Привык к вольной жизни, и мне тут было очень тяжело. Послевоенная бедность и нищета давили. Я-то ладно обеспечивал нашу семью, и по сравнению с другими мы жили даже с достатком. Например, я велосипед купил в августе прошлого года. Так его украли из сарая, вскрыв замок. В ту же ночь, как поставил. То есть намек от соседей был ясным не высовывайся. А то, что это их работа, я понял по довольным улыбкам и насмешке в голосе. Участковый о краже знал. Заявление было написано Да я и сам искал, но велосипед как в воду канул. Может, и утопили. Пойди пойми таких завистливых людей. Только и я в ответ рыбу и мясо всем перестал раздавать. Оставил трех старушек, которые точно к этому делу не причастны. Вот и мы уходили доли, остальным нет. Ох, как им это не понравилось. Привыкли к дармовому. Но я стоял на своем. Так что с половиной соседей у нас был вооруженный нейтралитет, а с другими вполне хорошие отношения. На следующий день утром похоронили бабушку. Добытая мной рыба пошла на поминальный обед. День постный был. Вещи мы незаметно уже собрали, и пока нас не отправили в детдом, тихо ушли через окно. Ружье, рыболовные снасти, да и походные вещи я взял. А отправились мы на берег речки, где я и собирался пересидеть до вечера. Забрал с собой наши документы, свидетельство о рождении, комсомольский билет получить я не успел, и памятные вещи от родителей и бабушки, включая общий фотоальбом. Не знаю, искали ли нас. Думаю, искали, но в поезд мы сели совершенно беспрепятственно, заняв купе. Так и доехали до Москвы. Тут меньше ста километров было. Сошли в одиннадцать часов ночи. Особо нами не интересовались, лишь проводница уточнила, куда мы едем. Я ответил, что к бабушке погостить. Мол, я достаточно взрослый, чтобы сопровождать младших детей. Багаж при нас был: один довольно большой чемодан, саквояж, рюкзак и тюк с палаткой. Все уместилось. В Москве мы сразу направились на Ярославский вокзал, где я приобрел два билета до Владивостока. К сожалению, плацкарт, купейных мест в наличии не было. Продали без проблем, и на следующий день в 4 часа утра мы отбыли из Москвы. Перед этим мы переночевали в снятой комнате, тут же недалеко от вокзала. Мороженого наелись, в цирк успели сходить. Дети были в восторге. До Владивостока поезд наш добирался почти 10 дней. Однако грязные, пропахшие потом Мы прибыли на вокзал Владивостока, оставив сестру и брата на вокзале вещи сторожить. Я пробежался, нашел и арендовал домик с банькой на два дня. Потом забрал их такси детишек. И вот, попарившись и переодевшись в чистую одежду, мы отходили от поездки. Не скажу, что так уж тяжело было. Со студентами ехали, даже весело. Но все равно отдохнуть надо. Два дня отдыхали, гуляли по городу, посетили кукольное представление. Я параллельно изучал порт и то, что там есть. У меня было два способа покинуть Советский Союз: водой и воздухом. Где находится местный сельскохозяйственный аэродром, мне известно. Но угон самолета – это слишком шумно. Еще истребители поднимут и расстреляют к черту. Если только ночью угонять. Еще и по тревоге всех поднимут, а повестят о побеге другие страны. А вот водой по-тихому, я думаю, даже лучший способ. Именно для этого я подходящее судно и подыскивал. Уже есть некоторые намётки. Японский транспорт, грузовое судно, что доставило груз риса. Тут стоит подумать. Один бы я про них на борт и остался незамеченным несколько дней, пока эта галоша идет к своему порту приписки. Но вот с попутчиками в благополучном исходе не уверен. Приметил еще две парусные лодки, довольно большие, чтобы выдержать переход по японскому морю. Опасно, понимаю, и детишками, что теперь на моём попечении, рисковать не хотелось, но придется рискнуть. Я закупил в магазине припасов, смог найти и купить 20-литровую канистру, в которую залил пресной воды. В общем, мы были готовы и как стемнело, пробрались в порт. Я упором столкнул на воду малую из двух парусных шлюпок. Весла были тут же, и дальше на веслах стал выводить судно на воду. Потом поднял парус, повезло с темной ночью и пошел прочь. При этом из навигационных инструментов при мне был только компас и купленный в магазине охотника рыболов бинокль. Вот и все. По памяти шел. Местные воды я изучил от и до.